Часть третья Гладиатор Барабана натужный выдох, Нас швыряет в огонь, и видя, как горим мы, смеется Бог, и копьем потрясает ярой, идут на арену пары, и ревет над ареной рог. Мы уже не живем играем, мы скользнем по стальному краю, и рабы нашу кровь сметут. Но сам Бог простирает руку и смеется, когда по кругу. Потерявшие жизнь идут. Надпись на стенке одной из камер гладиаторского двора в Великандаре. Глава первая. Девять дней назад закончился мокрый месяц и наступил месяц обновления Земли. Но Ашур словно позабыл об этом и дождь лил не переставая вот уже третью неделю. Не будь улицы и площади Великандара вымощены камнем, императорской колесницей никогда бы не доехать до храма Верховного Бога. Пришлось бы тогда царю царей Аккарафу идти пешком или сесть в седло. А ходить пешком, равно как и ездить на коне, император в последние годы не любил. Тучен стал Аккараф. Впрочем, он мог бы воспользоваться носилками, но, как уже сказано, улицы и площади столицы Карнагрии не разбухали от грязи даже в мокрый месяц. Наоборот, вымытый ливнями город удивлял невиданной чистотой. Даже сточные канавы в кварталах простонародья перестали смердеть. Однако чистота чистотой, а торжественная процессия, направлявшаяся к храму Ашура, Под лучами солнца выглядело бы куда праздничней, чем под мелкой моросью, сыплющейся с тусклого неба. Будь на то воля императора, он отложил бы праздничное богослужение до ясной погоды. Но кто знает, вдруг верховный бог оскорбится, и земля перестанет плодоносить. Без лишней спешки белая колесница императора пересекла судную площадь и остановилась. Кряхтя, с помощью двух слуг, самый могущественный человек Карнагрии спустился с колесницы и, переваливаясь, пошлепал по лужам к древнему храму. Верховный жрец, как и надлежало по древнему ритуалу, встретил императора в воротах. караф остановился в шести шагах от жреца. Слуга держал над императором зонт из белого проклеенного шелка. Верховный жрец не прятал головы от взора Ашура, Поэтому мантия его промокла и некрасиво прилипла к телу. Позади императора полукругом стояли Алые, непобедимая гвардия царя-царей. За алами обычно толпился народ, но нынче из-за дождя поглазеть на торжественный выезд императора собралось от силы человек семьдесят. В подворье храма Ашура двумя линиями выстроились жрецы. В 12 локтях над головой Ак карафа. Растерлось страшное копье Верховного Бога. Некогда тот, на кого указывало закрепленное на черном шесте копье, подлежал немедленной смерти, как прогневавший Ашура. Но восемь веков назад воины Шаркара-победителя, принца Эгирини, при поддержке корницких родов, свергшего династию Агров, развернули копье в сторону далекого моря. То есть в сторону главных ворот. С тех пор чудесное оружие бога ни разу не потребовало жертвы. Выдержав предписанную ритуалом паузу, верховный жрец повернулся спиной к императору и трижды поклонился – на северо-запад, на запад и на юго-запад. Там, за сотни миль от Великандара, лежала небесная страна, отделенная от мира людей неприступной крепостью Ашурова хребта. Отдав надлежащее богу, жрец повернулся к императору, и тот не без усилия согнул одеревеневшую спину. Разумеется, этот поклон предназначался богу, а не его жрецу. Теперь император мог переступить через невидимую линию. Следом за жрецом он пересек подворье и прошествовал в храм. Император вздохнул с облегчением, оказавшись на сухом мозаичном полу, подогреваемом снизу горячим воздухом чтобы великолепные фрески храма даже в дождливый месяц не страдали от сырости. Жрец откинул назад мокрые волосы и начал приветственную речь, а караф не слушал. Взгляд его рассеянно скользил по стенам храма. Он тысячи раз видел все, что здесь нарисовано. Древние фрески свода, изображавшие древних божеств. чудовищ, чей облик не имел ничего общего с человеческим, и восхитительные лики сестер богинь Ирзаи и Таймат в порыве страстной любви, разрывающих пополам своего божественного мужа, единственного сына верховного бога. Разумеется, здесь не было фресок, изображавших богов Яго и Аша, раз Ашшур отказался от разорванного сына и его бессмертных частей, обретших собственную божественную сущность, значит для храма ни Аш, ни Яго не существует. Зато на стенах, в строгом соответствии со сторонами света, изображались диковины и чудеса самой земли Ашура. Люди, звери, горы и реки, плывущие корабли и катящиеся в битву колесницы. Здесь длиннокосый фец, восседающий на слоне, соседствовал с диким кансом на тощем верблюде, а цивилизованный, пристойно одетый эгерине – с плосколицем-самерийцем в медвежьей шкуре. Конечно, жители Самери давно уже не одевались в шкуры, но девять веков назад, когда расписывались стены храма, дело обстояло именно так. Впрочем, были здесь и новые картины, коим не исполнилось и сотни лет. Пол храма представлял из себя огромную мозаичную картину земли Ашура, строго ориентированную по сторонам света. Ноги императора Карнагрии попирали голубую гладь моря. По левую руку от него вытянулись священные острова Сок, по правую – мелкая россыпь архипелага Табе с крохотными тримаранчиками дикарей. Во дворце царя-царей была такая же карта, причем выполненная более подробно и тщательно. Необходимая вещь для повелителя самой большой из четырех империй. Многие императора устали держать стучное тело, но сесть он не мог. По ритуалу. Жрец, видевший, что император утомился, заговорил быстрее. Наконец он закончил, и император двинулся к алтарю, к горке земли, приготовленной для благословения. Аккарав плюнул на нее, прочитал вслух положенную молитву и заторопился к выходу. Остальное сделают без него». Верховный жрец проводил царя-царей недовольным взглядом. В прежние времена слюны было недостаточно, полагалось кропить землю еще и спермой. Но, по слухам, со спермой у Аккарафа дела обстояли неважно, несмотря на все усилия лекарей и магов. В прежние времена такого императора... Верховный жрец остановил поток крамольных мыслей. Не так уж он и плох, этот толстяк по крайней мере, не скупиться на дары и пожертвования. Царь царей, владыка Карнагрии Аккараф, обедал в одиночестве. Шестеро музыкантов и три любимые танцовщицы императора услаждали его зрение и слух, чтобы желудку Аккарафа легче было переваривать кушанья в строгом порядке, подносимые слугами. Трапеза царя царей продолжалась уже более двух часов, и наследный принц Йорган Кеш изнывал от нетерпения по другую сторону дверей. Йорган Кеш, усыновленный императором, поскольку собственными детьми Ашур владыку Карнагрия не порадовал, приходился царю царей племянникам. Отца нынешний наследник лишился в возрасте трех лет. Тот был отравлен, как говорили, не без участия Аккарафа. Обычная история для владык Карнагрия, так сказать, семейное дело. И впрямь, может ли старший брат спокойно наслаждаться властью, если младший, способный ее наследовать, жив? Акараф Ак не мог. Впрочем, свое участие в смерти отца Йорган Кеша он отрицал. А попросту усыновил сына покойного. В то время Аккараф еще не знал, что собственных детей у него не будет. Ребенок не соперник законному повелителю, поэтому Йорганкешу было позволено расти но сейчас когда племяннику сыну исполнилось девятнадцать ему следовало вести себя очень осторожно наследник кедрового трона вышагивал из угла в угол под равнодушными взглядами дворцовой стражи невозмутимых гвардейцев чьи алые доспехи выглядели безвкусно в зале выдержанном в мягких серых и зеленых тонах но еще ни один из потомков шаркара победителя не рискнул подбирать охрану исходя из дворцового интерьера Пока наследник трона измерял шагами мраморный пол, советник Саканин, которому было велено наставлять наследника в управлении государственными делами, говоря же прямо присматривать за ним, сидел в удобном кресле и наблюдал за Йорган Кешем светлыми холодными глазами. Саканин знал, чего хочет наследник от царя царей. И заранее знал ответа Карафа. К сожалению, он знал и то, что запретив Йорган Кешу действовать, Император сам палец о палец не ударит. Оба они, и владыка Карнагрии, и его племянник, с точки зрения советника, были ничтожествами. Но Сакканин, истинный царедворец, ни словом, ни жестом не выдавал своего отношения. Он повиновался первому и старался помогать второму. И никогда не противоречил, чем ничтожнее правитель, тем меньше ему следует возражать. Если хочешь остаться царским советником. Двери приоткрылись, выпустив церемонемейстера Царь-царей, да продлятся его годы, закончил трапезу, сообщил он саканину. Доложи обо мне, потребовал Йорган Кеш. Церемонимейстер поклонился и исчез за дверью. Спустя несколько минут он вернулся. Император примет своего сына, сказал он. Прошу и широко распахнул двери. Владыка Карнагрии сидел на подушках, удобно устроив на коленях обтянутый желтой парчой живот. Стол с яствами уже убрали, рядом с Ак карафом пристроилась танцовщица. Она облизывала жирные пальцы императора и вытирала их полотенцем. Владыка рыгнул и сделал знак «Подойдите». Йорган Кеш быстро пересек двадцать локтей фетского ковра и уселся на подушке напротив дяди. Саканин ограничился десятью шагами. Он знал свое место. «Тебе уже доложили?» Опуская церемониальное приветствие, спросил Йорган Кеш. «О чем?» Император кивнул бровью, и музыканты тихонько заиграли. «О Фецах. «Ах, об этом...» «Да, разумеется». Солнечный свет, проникая сквозь оконные витражи, окрашивался в теплые, желтые и оранжевые тона. «Ты уже послал войска?» Видно было, что наследник нервничает. «Нет», — не скрывая раздражения, бросил император. «Прошу простить мою дерзость», — опомнился Йорган Кеш. «Он чуть не забыл, что пришел просителем. Если царю царей угодно, я мог бы возглавить армию». «О какой армии ты говоришь?» — крохотные глазки императора — впились в лицо наследника, костлявая, чем-то похожая на морду борзой. «Как а какой?» – растерялся Йорган Кеш. «Разве фецы не вторглись на нашу землю? Разве мы не должны...» «Саканин!» – перебил наследника император. «Расскажи моему сыну, что произошло на юге моей страны». «Как будто он не знает», – подумал советник. Три дня назад ровным голосом произнес он: отряд численностью в полторы тысячи человек спустился с гор Ягу и захватил город Варш, столицу земли Ягерарк. Возможно, не обошлось без предательства, добавил он про себя. Полторы тысячи легко вооруженных воинов против трех с лишним тысяч войск владыки земли Ягерарк, при том, что Варш хорошо укрепленный город. Затем продолжался канин На захваченных судах федцы спустились вниз по Агре и заняли островной город-порт Агрокат. Это все, мой повелитель. Если не считать того, что со дня на день в Агрокат войдут фетские корабли и высадят настоящую армию. Полторы тысячи, ты слышал? Акараф выпятил нижнюю губу. Я приказал владыке сопредельной земли Шурарг уничтожить захватчиков. У него хватит сил, чтобы справиться самому. Фетис не Игирин, он нам не опасен. Йорган Кеш опустил глаза и сжал зубы, чтобы удержаться от дерзкого ответа. Саканин же из подволь разглядывал императора. «Неужели он действительно ничего не предпримет?» – думал советник с беспокойством. «Я устал», – сказал император. «Оставьте меня». «Он с ума сошел!» – воскликнул Йорган Кеш, когда они вышли. «Это же вторжение! Вторжение! Он дождется, что мы увидим фетские колесницы под стенами Великандара! Надо что-то делать! Саканин!» Советник промолчал. Он не был уверен, что Йорган Кеш будет лучшим императором, чем его дядя. Зато он знал наверняка. О безопасности собственной особы император заботится куда лучше, чем о безопасности своей земли. Когда Йорган Кеш и Саканин покидали императорское крыло дворца, они встретили капитана дворцовой стражи Дагера. Какие новости, Алой? Спросил Йорган Кеш, преграждая капитану путь. Дагер не был потомственным царедворцем, поэтому неприязнь, которую капитан испытывал к наследнику, ясно читалась на лице Алова. Но он не осмелился оттолкнуть Йорган Кеша привезли разбойника Герине» который безобразничал в кар на — буркнул капитан. Царь-царей велел немедленно доложить, когда разбойника доставят в Великандар. «Великий Ашур!» — Йорган Кеш повернулся к Саканину. «Фецы на юге захватывают целые земли, а он беспокоится о каком-то паршивом разбойнике с севера!» Советник промолчал. Дагер, воспользовавшись тем, что наследник отвлекся, ловко обошел его и двинулся дальше. «Он погубит Карнагрию!» — возмущенно воскликнул Йорган Кеш. «Не стоит так говорить, мой господин», — сказал Саканин. Наследник трона сердито уставился на советника. Потом до него дошло, и он понизил голос. «Ты прав», — произнес он. «В этих стен давно отросли уши». И добавил, без всякого перехода. «Когда я стану императором, голова этого грубияна Даггера скатится первой». «Если ты им станешь», — подумал Саканин. Он полагал, что не пройдет и полугода, как наследник Йорган Кеш отправится в страну мертвых. «Если ты хочешь занять место еще живого императора, тебе не следует говорить об этом вслух». «Ты видел его?» — спросил Аккараф. «Он действительно то, о чем я думал». «Я не стану отрицать мудрость царя-царей», – осторожно ответил Дагер. «Я видел его и скажу, что держится он скорее как благородный, чем как простолюдин. А это совсем нелегко в его состоянии». Гронер, сотни калых, который его захватил, сказал, что он неплохо владеет мечом и имеет понятие о чести. «Честь Герине подобна чести обезьяны», – проворчал император. «Еще немного, и мы потеряли бы контроль над Карнополосаром». Народ глуп. Если найдется герой, который скажет, можете не платить налоги, за бунтом дело не станет, а на северных владык я полагаться не могу. Все они предатели. Владыка Кирьюгер помог его выследить, напомнил капитан дворцовой стражи. Насколько мне известно, наши войска почти месяц гонялись за бандой по всему южному берегу Карна и без толку. Еще бы, проворчал император. «Это все равно, что ловить блоху в шерсти верблюда!» «Царь-царей желает лично взглянуть на преступника?» – спросил дагер, А Караф поморщился. «Даже если, как я полагаю, он подослан императором Игирина, чтобы подготовить вторжение, я не окажу ему этой чести. Разбойник пойман, разбойник умрет». «Какой смерти пожелает для него мой повелитель? Нужно ли его сначала допросить?» «Я уже знаю все, в чем разбойник может признаться», — самодовольный изрек император. «Пусть его скормят зверям, как положено по закону. А ты, Алый, проследи, чтобы его сожрали». «Будет исполнено, мой государь». Лицо капитана дворцовой стражи приняло озабоченное выражение. «Прибыл гонец из земли Шургар. Владыка просит помощи». «Сам справится», — буркнул император. «Что доносят твои люди о наследнике?» Капитан усмехнулся. Благородный Йорган Кеш спит и видит себя на императорском троне. «Я хочу, чтобы сны навсегда остались с нами», — жестко произнес царь царей. «Ты понял меня, Алый?» «Да, мой повелитель». Смертный приговор наследнику кедрового трона был вынесен. Так же, как и Фаргалу. Так судьба объединила их в первый раз.